глава четвёртая выскочив из у утра сры и продолжая чихать стал раздеваться и тут увидела что огонь в камине не горит и дома никого нет у камина сидела точка уставившись в дымоход страшная догадка пронзила меня и я закричала заглядывая в черное закопченное отверстие дымохода а цварк цварк а Затем стала руками разгребать, не зная зачем, не догоревшие кусочки дров. Уткнулась лицом прямо в пепел и заплакала, заголосив, «Ушли, ушли, бросили, бросили меня, и не нужна мне, не нужна ваша утра сра... А, забирайте, забирайте ее, ну вернитесь, вернитесь!» Плакала я долго, размазывая по лицу пепел. и тут за спиной услышала знакомый голос. «А нюни-то нюни какие мы распустили!» Цварк, бросившись к нему, взяла его на руки и, крепко-крепко прижав к себе, быстро проговорила, глотая слезы. «Милый, милый, милый! Ой, отпусти, раздавишь! Пеплом всего обмутызгала!» Улыбаясь, проворчал Цварк. «А ну-ка в ванную умываться!» Я радостно побежала умываться. Пока я смывала с лица пепел, сварк принес из кухни табурет и, поставив рядом, скарабкался на него. В его руках я увидела полотенце. «Ну, а сейчас вытремся. Горе ты, луковая. Вот я сам оботру тебя, и ты станешь поспокойнее. Вот так!» Я думал, что люди немного поумнее. Другие умнее и намного, а я нервная. Уже догадался. Ой, что это у тебя с лицом? испуганно произнес цварк, и я рысью ринулась к зеркалу. Лицо? Ах, какое стало мое лицо! Я помолодела на семь нет, на десять лет. Овал лица подтянулся. Морщинки над бровями исчезли, глаза стали больше и ярче. Вот это лифтинг! Человечки возились у камина, разжигая огонь, а я все стояла, стояла у зеркала и не могла, не могла налюбоваться и нарадоваться тем изменениям, что произошли со мной. Приятное созерцание своего отражения прервал громкий и настойчивый стук во входную дверь. Подойдя на цыпочках и посмотрев в дверной глазок, увидела свою соседку Любу, продолжавшую настойчиво тарабанить. Я еще только слегка приоткрыла дверь, но Любка уже влетела в прихожую. В руках она держала пустую баночку из-под майонеза и, как обычно, с порога затараторила: «Ой, Ритусик, привет! Я ненадолго. Отлей, если есть маслица растительного, в магазин бежать далеко». Затеяла ладушки печь, хватилось, а в доме ни яиц, ни молока, ни масла. И она засеменила следом за мной на кухню. Смотрю, ты уж как два дня из дома не выходишь. Думаю, не случилось ли чего. Хватит, хватит, не лей больше. Дым у тебя из трубы идет. Когда ты на работе, уж думаю, не завелся ли у ритулика мужичончишка какой-никакой. А чего одной-то куковать? Никто у меня не завелся, Люба. Даже тараканов нет. Я, повернувшись к ней, протянула баночку с маслом. Нака, держи. Чего еще у тебя нет? Если есть, то дам. Ух ты! А помолодела-то как? Люба забыла взять из моих рук баночку. Подтяжку где сделала? Небось, Лариса Афанасьевна? Слышала, не слышала, что у нее руки золотые и что чудеса творит, Но чтобы так? Нет, ты посмотри, а молодайка, ну прям молодайка. Хочу, хочу тоже. Ой, дорого, наверное, дорого. Сколько, сколько подтяжка такая стоит? М -м -м, дорого, я не могу сказать сколько. Она ведь каждый берет по-разному. Пыталась я уйти от ответа. Нет, ты с тем то не съезжай, хоть примерно сумму назови. Да хрена! Вот прицепилась. Кредит я взяла, поняла? Вообще-то ты за маслом пришла. Так бы и сказала сразу, чё орать-то? Любка, взяв из моих рук баночку, уже было направилась к входной двери, но, проходя мимо комнаты, остановилась. Вот что мне у тебя всегда нравится, так то, что хоть и не богато, но всегда уютно. И она нагло вошла в комнату. Камин растапливаешь? Ты уж не оставляй его без присмотра, мало ли чего. Люба, я хочу тебе сказать, только ты не обижайся, так как это не только тебя касается, а всех. У меня бывают моменты, когда я не хочу никого видеть, и поэтому могу не открыть дверь. Странная ты, подтяжку сделала, а видеть никого не хочешь. Недаром все говорят, что психушка по тебе плачет. Я же всегда тебя защищаю, когда слышу подобное. Но даже и я тебя не понимаю временами. Человечка в комнате, естественно, не было. Утро-осра стояло в центре комнаты. Продолжая болтать, Любка прошла сквозь нее и села на диван. Она меня уже начинала раздражать. Мне хотелось, чтобы она поскорее ушла, Но она сидела и несла всякую ерунду. Открыто указать ей на двери не могла, боялась обидеть. Дрова в камине догорали, за окном синели сумерки. Ну и денек сегодня. А ведь он еще далеко не закончился. А в Петербурге только начался. Но я уже устала, как собака. Я прошла к камину и стала подкладывать дрова, чтобы огонь совсем не погас. Но тут она сама... Возможно, ей наскучила, а может, исчерпала все разговорные темы, поднялась со словами «Ладно, я уж пойду. Скучная ты какая-то, неинтересная». Она поднялась с дивана, прошла немного и остановилась в центре утра сры. Я невольно улыбнулась. «Хоть и сделала ты себе подтяжку, а я вот что скажу тебе. Дурь это! Губы еще накачивают, жиру бесится, пфу!» «Тормотища!» «Ну ладно, пока!» И она наконец-то засеменила к дверям. С чувством глубокого удовлетворения и облегчения я закрыла за ней дверь. На столике желтела забытая Любой баночка с маслом. Человечки сидели возле камина и о чем-то переговаривались. Точка была с ними и, казалось, внимательно слушала их. В камине потрескивал огонь. и только стоящая на столе баночка с маслом напоминала о недавнем визите. Милый, уютный и добрый мирок, где можно укрыться от жизненных бурь, набраться сил и снова выйти под ядовитый обстрел в грубый человеческий мир. Возможно, вид у меня был не совсем радостный, потому что Цварк, взглянув на меня своими мудрыми и добрыми глазами, спросил с участием, «Ну что, расстроилась?» «Не переживай. Помолодеть, вызвать в своем окружении раздражение и неприязнь. А постареть значит заслужить сочувствие и чувство собственного превосходства. В завершении логической цепочки делаем вывод, что лучше постареть, чем помолодеть». Цварк засунул руку в пламя и поправил горящий полежка. Люди не прощают тех, кто лучше. Они любят и уважают того, кто, по их мнению, близко подошел к их планке. И как только поймут, что кто-то перешагнул ее, начинают ненавидеть того человека. «Хорошо, что не знает никто о твоей утра, Сре». «О ней никто никогда не узнает. Не нужна она ей, видите ли. Забирайте, но ну вернитесь». «Как?» Вы слышали? Мы слышим все голоса и мысли, а произнесенное слово обладает оккультной силой. Как ребенок пятилетний. Нельзя так эмоции-то распускать и словами бросаться. Мне так стыдно, цварк. Правда, правда. Я сильно испугалась, подумала, что вы бросили меня. А мы в няньке так к тебе не нанимались и пришли в ваш мир не на арфах играть. Мы мир спасаем. Видимо и невидимо несем помощь людям, животным и птицам. На Земле накопилось большое количество отрицательной энергетики. Вот мы и стараемся выправить космические весы, отвести планету от глобальной катастрофы. Ты ненаблюдательная. Вот ты и посчитала нас при первой встрече. А ведь мы редко бываем в полном составе. В последнем случае понадобились все наши силы. При установке реактора была допущена небольшая ошибка в расчетах. Вот мы и оттягивали время запуска, внушая ученым и инженерам чувство беспокойства, что и заставило их сделать перерасчет. И только благодаря этому при запуске реактор не взорвался. — Ты не раз слышал о чудесных спасениях. Случайности не существует. Случайность... Результат чьих-то невидимых действий. Простите меня за недавнее поведение, ведь я не знала, ничего не знала о вашей миссии. Ладно, проехали. А я могу быть полезной? Можно я помогать вам буду, только не знаю как. Наверное, и враги есть у вас? Естественно, у каждого действия есть противодействие. Таков закон природы. Я думала, вы сказочные существа. Вы ведь сами сказали, что прибыли из волшебной страны и что вас прислала королева. Именно так. Некоторые люди бывали у нас и по возвращении рассказывали о мире прекрасном, где царит гармония, добро, радость и справедливость. Им, конечно, не верили, но их рассказы, послужили сюжетом для сказок. Цварк, казалось, разволновался. Заложив руки за спину, он шагал взад и вперед по комнате. «В нашем мире и понятие власти противоположно вашему. У нас власть — жертва, у вас — источник материального благосостояния. Сейчас наступило такое время, когда два мира подошли друг к другу очень близко, И особенно к поселку, где живешь ты. Ты не раз чувствовала, что нерпа окутана чем-то таинственным и несказуемым. Чувствовала, но объяснений не находила. А в твоем камине вообще портал находится. Но попасть в наш мир можно только через пламя. Когда-нибудь мы научим тебя проходить к нам, а пока, как вы, люди говорите, нос не дорос! Цварк остановился. посмотрел на меня и спросил, улыбаясь. «Я не запарил тебя?» «Ну что ты? Мне интересно. И я бы хотела подробнее. Кое-что я, конечно, читала. Я хочу поговорить, побеседовать на эту тему. К сожалению, тебе надо отправляться к тёте Гали. Время в Петербурге уже за полдень перевалило. У тебя сегодня длинный день». «Ага, и трудный». Мне совсем уже не хотелось к тете Гале. Я не хотела пропускать чудесный вечер у камина. Вздохнув, подошла к утру и стала собираться. Положила гостинцы из рябинушки, подарок. Одеваясь, подумала, завтра же утром вернусь домой. Все, и даже тучка подошли проводить меня. Почему? Ну почему? В их присутствии даже животные умнеют. А я. Поумнее ли я? В данный момент не вижу прогресса в своем развитии, хотя цварк сказал, что будет ждать моего возвращения. Глядя на их доброжелательные и улыбающиеся лица, помахав им рукой, я села в утрасру и задвинула купол, нажав на кнопку.